Глава тридцать Утро было неспешным и ленивым. Одевшись, они собирались пойти к Азурам, как почувствовали присутствие чужой магии. Похватав оружие, они бегом выскочили из дома и забежали во второе строение, туда, где на ночь остановились Теруми и Чунсок. Азур уже по выражениям их лиц все поняли и тут же подскочили. Тенери подошла к окну и аккуратно осмотрелась. «Их слишком много, что будем делать?» Теруми была взволнована, но при этом полна решимости. Фенрис подошел и посмотрел на два больших отряда, остановившихся перед их домом. Два Кайнарис, много солдат Инквизиции, а рядом две шеренги имперцев. Тонери, невысокие, полностью одетые в черное, скрывающие лицо Азуры. И рослые, мощного телосложения воины в доспехах, гвардейцы. Гвардейцы удерживали на привязи больших псов. Не нужно обладать особыми навыками, чтобы понять. Это конец. Круг замкнулся. Эльф перевел взгляд на Чунцока, тот понял его без слов и кивнул, на мгновение закрывая глаза и со своими чувствами. Лая переводила взгляд с одного на другого, и волна отчаяния и обреченности стала накрывать ее. «Нет, нет!» – она подскочила к Фенрису, хватая его за руку и разворачивая к себе. «Мы будем драться, слышишь?» Он смотрел на нее, и во взгляде застыло прощание. Лая замотала головой, не соглашаясь, слезы стали катиться по ее щекам. «Мы будем драться, черт тебя подери!»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 Это единственный выход, но я найду способ все вспомнить и вернусь. Ты веришь мне?» Теруми с ужасом смотрела на эльфа и не понимала. «Что он несет?» спросила она, обращаясь к Чунсоку, приходя еще в больший ужас от того, что прочла в его глазах. «Нет, исключено, я тебя не оставлю». «Ты же знаешь, они меня не тронут, а тебя сразу убьют. Уходи и спаси сестру. Мы с Фенрисом их задержим, насколько сможем». «Но... но...» Теруми знала, что Чунцок прав, но никак не могла принять эту реальность. Это не конец. Чунсок нежно прикоснулся ладонью к щеке Теруми. Моя маленькая Танери. Ты моя судьба, и я всегда найду к тебе дорогу. Фенрис подтолкнул упирающуюся Лаю к Теруми. Уходите. Раздался предупредительный выстрел. Чунцок и Фенрис переглянулись и достали мечи, выходя наружу. Ну-ну, раздался спокойный голос Фенриса. «К чему такое нетерпение?» Он заметил, как Тоннери Империи пришли в движение, но Чунсок уже бросился им на перерез. «Не так быстро!» — ухмыльнулся Азур, отбивая атаку своих подданных, не позволяя им приблизиться к дому. Теруми сжала руку Лайи и бежала, что из силы. «Не время сожалеть. Потом она что-нибудь придумает, найдет возможность, как освободить Чунсока. Обязательно придумает, но сначала нужно выжить. Быстрее!» Подгоняла она Лаю, эмоциональное состояние которой не давало ей собраться и бежать быстрее. «Мы не можем их бросить!» — раздался жалобный, прерывающийся от рыданий голос. ми резко затормозила и силой встряхнула Лаю за плечи. «Прекрати!» — заорала Танери. «Возьми себя в руки и прекрати выть! Если мы сейчас подохнем тут, то тогда точно никогда не увидим их!» Лая испуганно уйкнула и сделала два глубоких вздоха, пытаясь успокоиться. Теруми дернула ее за руку, и Лая побежала рядом с ней, стараясь не отставать и не думать. Это она умеет. Прятать боль и не думать. Вдалеке раздался лай собак. Это придало беглецам дополнительное прытие. Они услышали шум воды. «Быстрее, к реке!» – закричала Теруми, указывая направление. Деревья мелькали перед глазами. Под ногами шуршала осенняя листва. Ветер бил в лицо, периодически сменяясь ветками, которые оставляли на теле следы. Бег на пределе возможностей. Но все инстинкты кричали внутри Лайи. Они не успеют, не смогут. Прикрой меня, крикнула Лая и остановилась. Раз, два, три. Глубокий вдох, вот так. Она закрыла глаза и отстранилась от всего, почувствовала родное тепло и силу идущую из земли. Потоки энергии поднимались по ногам наверх, наполняя ее. Заклинание сложное, но у нее должно получиться. Лая замерла и быстро зашептала. Тыруми скорее почувствовала врага, чем увидела. Стремительно промелькнула тень, полностью облаченная в черное. Из узкой прорези для глаз, натянутой на лицо маски, казалось, смотрела сама смерть, надвигаясь на Лаю. Расстояние между убийцей и Лаей сокращалось, но Таруми знала, что успеет. Танери на полном ходу врезалась в бывшего сослуживца и повалила его на землю. Мгновение и оба противника на ногах. Они кружили, не прерывая зрительный контакт. Таруми знала, кто был под маской, и от этого ее реальность стала еще горше. Судьба явно решила поиздеваться над ней. «Убьешь меня?» – раздался такой знакомый голос. «Если потребуется!» – холодно отозвалась Теруми. Ее выпад был неудачным. Противник увернулся, перекатился и не сильно полоснул лезвием по ее предплечью, вспарывая ткань одежды и рання кожу. Рука стала покалывать, сообщая о наличии яда. «Не верю!» – усмехнулся он. Теруми резко совершила еще один выпад, целясь в правый бок. Противник увернулся. Это и стало его ошибкой. Понял он уже на земле, сбитый новым резким маневром. Быстро сев сверху, Теруми вскинула руку и кинжал полетел прямо в глаз противнику, но замер в миллиметре, не достигнув цели. Девушка аж зарычала от злости на себя. Не смогла. «Не нужно было идти на это задание, Сэм», злобно проговорила она и с размаху ударила кулаком, вырубая противника. Лая закончила читать заклинание, и перед ней на мгновение появилась огненная полоса и пропала. Теруми вскочила, схватила ее за руку и снова побежала. Сзади послышался вскрик и вой, запахло паленой плотью. На бегу Теруми обернулась и увидела, как посреди леса остановились в нерешительности их преследователи, пытаясь найти выход. На земле лежали обожженные псы и раненые тоннери, которым не повезло попасть на охранное заклинание. Впереди уже был слышен шум воды, это придавало сил и вселяло надежду. Теруми резко затормозила, замахав руками и заваливаясь назад, чтобы не упасть вниз. Лая подошла к краю обрыва и осторожно посмотрела вниз на бурлящий поток. «Здесь высоко, и слишком сильное течение, плюс камни!» «Мы разобьемся. А если и не разобьемся, то вода унесет нас в разные стороны». Лая испуганно замотала головой и попятилась назад. «Это наш единственный шанс. Псы собьются со следа, и мы сможем уйти. К тому же твоя защита долго не простоит. Нет времени искать спуск», — уговаривала ее Теруми. «Прыгаем на счет три», — сказала она, посмотрев в упор на Лаю. Крепко взяла за руки и начала считать. «Раз. Два». Подмигнула ей и сиганула вниз, увлекая за собой. Лая больно ударилась о воду, а потом ее куда-то понесло. Она со всей силы старалась удержать руку Теруми, но быстрый поток был безжалостен к ней, и вскоре пальцы Танери выскользнули из ее руки. Следом тело приложило камень бедром, и Лая вскрикнула. Вода тут же полилась в рот. Холод, боль и намокшая одежда тянули ее на дно, но Лая отчаянно старалась снова выбраться на поверхность и удержать голову над водой. Впереди было поваленное дерево, и Теруми зацепилась за него, удерживаясь на плаву. Лаю прибило рядом. Она посмотрела на Танери, голова разбита, лицо заливало кровь, плечо повреждено, а Зурианка держалась на чистом упрямстве. Лая вцепилась одной рукой в ремень Танери, справедливо считая, что этот элемент одежды самый надежный, и стала смещаться ближе к берегу, волоча за собой Теруми. Ей казалось, что прошла вечность, состоящая из невыносимого холода, от которого заходилось сердце, и боли, от которой темнело в глазах и шумело в ушах. Когда добралась до суши и дотащила туда Теруми, Лая разрыдалась. Ведьмочка. «Мы выбрались?» — спросила тихим, шелестящим голосом Теруми, приходя в сознание. Сил ответить ей не было. Лая продолжала рычать и плакать одновременно и тащить ее подальше от линии берега. Теруми хотела помочь ей, но тело не слушалось. «Уходи, прошу, уходи!» — попросила Теруми. Она точно знала, что за ними придут, погоню не прекратят. «Я не могу потерять и тебя. Это нечестно. Создатель не может быть так жесток. Он не может забрать у меня и тебя». «Сумасшедшая!» «Уходи, это тонери, ты не выстоишь!» — умоляла Теруми. «А мне плевать, хоть сам Инквизитор!» — зло прошипела Лая. Черный силуэт стремительно приближался. Встретить его на ногах Лая не могла, но умирать без боя тоже не собиралась. К магии прибегнуть уже не могла, то заклинание было слишком затратным, а оставшиеся крупицы внутреннего резерва уходили на поддержание физического ресурса. Оставалось лишь оружие. Руки дрожали от напряжения, но она сжала кинжалы и заслонила собой Теруми. После непродолжительной борьбы Тоннерий Империи отшвырнул ее, выбивая из рук оружие, а потом вернулся к Теруми и склонился над ней, замирая. «Сэм!» — раздался чей-то голос вдали. «Что там? Нашел?» Тоннерий Империи посмотрел на Лаю, поймал ее взгляд и приложил палец к своим губам, призывая молчать, а потом снова наклонился к Теруми, лежащей возле него, и стянул с себя маску. «Исчезни, и больше никогда не возвращайся!» — тихо сказал он, ласково касаясь щеки Теруми. Он смирится с твоей смертью и будет жить как раньше. Ты заплакала. Он подхватил одну из слезинок и стер пальцем, а потом вложил ей в руку пузырек к зельем. Это противоядие. Прощай ты. Сэм поднялся и, не оглядываясь, пошел прочь, навстречу своим сослуживцам. Юхи Шайн, мертва, громко сказал он. А ведьма? Тоже. Тело вынесло чуть дальше, проверила обоих. С ней ведьма. Она спасет ее, спасет мою Руми. Если что-то случится, то она вернет ее. Все будет хорошо, они справятся. Только это и помогало держаться. Все остальное неважно. Он найдет способ сбежать. Не станут же они его перевозить в империю в бессознательном состоянии все время. А даже если и станут, он найдет способ вернуться в королевство. Не посадит же отец его на цепь. «Ведьма мертва», — отчитался командиру один из вернувшихся танери. Я проверил тело, признаков жизни не было. Дополнительно пробил сердце оружием. Ноги у Чонсока подкосились. Он упал на колени в ужасе, смотря на Танери. Тот бросил на него мимолетный взгляд и снова устремил взор на командира. Танери, Юхи Шайн? спросил командир. Мертва, тело выброшено на берег. Осмотрел. Пробита голова. Согласно инструкции, дополнительная процедура умершвления совершена. Сердце пробил оружием. Мир завертелся перед глазами, рискуя обрушить на голову небеса. «Да, прошу извинить, но у нас есть распоряжение повелителя, о транспортировке таким способом», — сообщил подошедший командир и бросил в лицо Чунцока порошок, спасая горящую душу от агонии. Первое, что он увидел, — это ярко-красную мозаику на полу. Скрипучий и ненавистный, особенно в такие моменты, голос произнес. «Назовитесь!» Фенрис Эарендил. Последнее воспоминание. Он стал копаться в своей памяти, выстраивая последовательность событий. Ненависть и гнев душили его внутри, мешая сконцентрироваться. Эти узоры на полу есть только в одной комнате. Этот голос мог принадлежать только одному человеку — Инквизитору. Фенрис знал, на что идет, когда выбрал для себя путь Кайнарис. Знал, но каждый раз преодолевать этот порог ярости и чувства несправедливости в момент пробуждения становилось все сложнее. Внутренняя борьба никак не отражалась внешне, за годы службы выдержка почти никогда не подводила. Не сразу, но все же сосредоточился. Раз он стоит тут, на коленях перед Инквизитором, то это может означать одно – он вернулся с очередного секретного задания, выполнил его, и у него стерли память. Он снова и снова выстраивал хронологию событий, сбивался и начинал сначала. В этот раз получалось дольше, чем обычно. Неужели так много у него забрали времени? «Десятый день первого месяца зимы. Вы вызвали меня для получения нового задания», — наконец-то вспомнил эльф. «Хорошо. Можешь возвращаться к себе». Инквизитор протянул руку для поцелуя. Фенрис слегка склонил голову в знак почтения, но руку проигнорировал. Эту игру они ведут с самой первой встречи, еще когда нынешний инквизитор, совсем молодой, заступил на пост, сместив скончавшегося. Это было единственное правило, которое Фенрис упорно игнорировал. Даже если на кону была его жизнь, он не согласился бы выполнить такое требование. Вначале он получал много дисциплинарных наказаний, а потом инквизитор смирился и перестал реагировать, понимая тщетность угрозы и расправ над магом, но руку каждый раз все равно подавал. Упрямый, как и все предыдущие инквизиторы в жизни Фенриса. Он не спеша вышел и направился к себе. Эта часть башни была закрыта для доступа, поэтому кроме нескольких охранников он никого не встретил. Зайдя в свою комнату, он осмотрелся. Его вещи были положены по-другому. Он обошел все пространство. Все вроде на месте, но не так. Словно его комнату обыскивали и что-то искали. Проходя мимо зеркала, он обратил на себя внимание. Такая странная одежда на нем, явно сшитая не в башне. Дырки и разрезы на ткани штанов говорили о том, что в него стреляли из лука, но он не чувствовал никакого дискомфорта. Может, это не его штаны? Ладно, он подумает об этом позже. Волосы так сильно отросли. Сколько же его не было? Сколько месяцев забрал у него этот мерзкий старикан? Фенрис выдохнул, гася вспышку ярости и успокаивая себя. Когда он поступил на службу к инквизитору, то осознавал необходимость конфиденциальности некоторых заданий. Осознавал, но все равно злился. Он вытащил из шкафа ножницы, собираясь отрезать лишнюю длину. А потом вдруг резко передумал. Пусть останется хоть что-то из прошлого, которое он опять забыл». На кровати лежал меч. «Это его оружие». Он взял его в руку, приспосабливаясь к рукояти. «Удобно». Он взмахнул пару раз, проверяя сбалансированность и одобрительно кивая самому себе. Где бы он ни приобрел эту штуковину, она ему определенно нравилась. Финрису была по душе эта сторона политики башни. Они никогда не уничтожали и не избавлялись ни от чего, что может быть полезным. Уже в ванной он осмотрел себя и обнаружил новые шрамы, а на ногах множественные, еще не до конца зажившие, едва различимые рубцы от попадания стрел. Значит, штаны все же его. Он набрал в ванну воды и долго лежал. Голова была все еще как в тумане, ясность мысли была неполной. Первое время такой побочный эффект будет присутствовать. Фенрис решил больше не мучить себя и оставил вопросы на потом. «Мантия, идеально сидящая по размеру». Аккуратно причесанные волосы, непроницаемый взгляд холодных глаз, бесстрастное лицо. В зеркале на него смотрел привычный он. Фенрис уверенным и спокойным шагом прогуливался по родной башне, собираясь выйти в сад. Обычно он не любил покидать свою комнату, но сегодня ему там не сиделось. Стены давили. По дороге он наткнулся на нескольких своих коллег из Щеек. Они не смотрели на него, специально отводя взгляд. Он привык уже. Так было всегда. Знакомый силуэт показался вдали. Он узнал в одном из непринужденно болтающих между собой солдат своего человека – Грегори. При виде него лицо у солдата побледнело, словно ему стало резко плохо, а в глазах промелькнуло непонятное выражение. Цепкий взгляд холодных глаз мага внимательно изучал смену эмоций на лице солдата. Довольно странная реакция на возвращение своего командира. Грегори отдал ему честь и сказал глухим, сдавленным голосом. «С возвращением, сэр!»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 Приятного чтения и прослушивания!